эластичность убеждений и импонирующее красноречие. Он идеализировал комитеты, доказывал их большую пользу и необходимость даже государственность как начало регулирующего бесформенное стихийное солдатское движение, горячо отстаивал расширение круга ведения и прав комитетов. Я указал, что введение комитетов мера, которую не в состоянии будет переварить армейский организм, что оно равносильно разрушению армии. И если власть не в силах побороть это явление, то необходимо ослабить его опасные последствия. Средствами для этого я считал ограничение деятельности комитетов хозяйственными функциями, усиление в составе их офицерского элемента И приостановку развития организации вверх, чтобы не создавать объединение и возглавление ее в крупных войсковых соединениях, какими являлись дивизии, армии и фронты. К сожалению, мне удалось отстоять свои положения лишь в самой незначительной степени. И 30 марта вышел приказ Верховного Главнокомандующего номер 51 о переходе к новым формам жизни, призывавший офицеров, солдат и матросов к дружной, от сердца совместной работе в деле водворения в войсковых частях, строгого порядка и прочной дисциплины. Общие начала положения заключались в следующем. Первое. Основные задачи всей организации: а усиление боевой мощи армии и флота, дабы довести войну до победного конца, б. выработка новых форм жизни воина-гражданина свободной России, в. содействие просвещению среди состава армии и флота. Второе. Форма организации. Постоянные органы, комитеты, ротные, полковые, дивизионные и армейские, временные органы, съезды корпусные, фронтовые и центральные приставки, последний выделяет постоянный совет. Третье, съезды созываются соответствующими начальниками или же по инициативе армейских комитетов. Все постановления съездов и комитетов до их опубликования утверждаются соответственными начальниками. Четвертое. Круг ведения комитетов ограничивается вопросами поддержания порядка и боеспособности, дисциплина, борьба с дезертирством и так далее, внутреннего быта, увольнения в отпуск, взаимоотношения и так далее, хозяйственными, контроль над довольствием и снабжением и просветительными. Пятое. Вопросы боевой подготовки и обучения части безусловно никакому обсуждению не подлежат. Шестое. Состав комитетов определялся пропорцией выборных представителей: один офицер на двух солдат. Для характеристики падения дисциплины в верхах. Я должен упомянуть О распоряжении генерала Брусилова, отданном тотчас по получении положения, очевидно, под влиянием войсковых организаций. Из ротных комитетов этим распоряжением офицеры исключались вовсе, а в высших комитетах пропорция офицеров уменьшалась до 1 третьей или даже 1 шестой. Но прошло всего две недели. И военное министерство, не считаясь составкой, опубликовало свое новое положение, составленное в знаменитой Поливановской комиссии при участии представителей Совета рабочих и солдатских депутатов. Это новое положение вводило существенные поправки. Офицерский состав комитетов уменьшен, дивизионные комитеты изъяты число задач комитетов вошло в принятие законных мер против злоупотреблений и превышений власти должностных лиц своей части.